Глава шестая. Перетягивание одеяла. Апрель 1933 года. Первое. Воздушное пространство над Североамериканскими Соединенными Штатами 15 апреля 1933 третьего года. Рио-Гранде шел на высоте 1700 метров курсом на юго-запад. Американцы предоставили авианосцу коридор для свободного перехода в Техас и даже выделили фрегат сопровождения, выполнявший, что естественно, чисто полицейские функции. Фрегат пасся неподалеку, то залетая чуть вперед, то отставая, но все время держась в поле зрения. Из-за этого мелкого говнюка авианосец вынужден был тащиться со скоростью черепахи, выдавая жалкие 30 узлов. Один узел равен одной морской миле в час. Одна морская миля, один километр, 852 метра. Впрочем, нет худа без добра. На длинном переходе питсбург далласу у экипажа появилась возможность обкатать грозную машину в походе, и проверить слаженность боевых частей. Лиза тоже не теряла время зря. Все дни, последовавшие за достопамятным банкетом, до вылета и тем более после него, она вставала в половине шестого утра, чтобы в шесть ровно, одетая по всей форме, появиться на центральном посту. Там она коротко знакомилась с обстановкой, обмениваясь по ходу дела впечатлениями с офицерами второй вахты, и отправлялась в одну из боевых частей. К навигаторам или связистам, к рыцарям говна и пара или к пушкарям, но всегда начинала обход с камбуза. И не то, чтобы ей так уж хотелось первой снять пробу, отнюдь нет. Но люди, имея в виду и нижних чинов, и офицеров, должны знать, Лиза — командир не только по названию. При этом с капитаном Форном она в конфликт не вступала, общалась с ним редко и только по существу. И, разумеется, не соревновалась в перетягивании каната. Зачем это ей? Лиза просто выполняет свою работу, и в этом, что тут скажешь, она была безупречна, как устав корабельной службы. Внимательно, неутомимо и последовательно. Вежливо, без понебратства и строга, без хамства. Не истерит и не скандалит, она даже голоса практически не поднимала. Вела себя с чувством собственного достоинства, но не показывала даже намека на комплекс превосходства. Хотя доподлинно знала, кто чего стоит на борту и за бортом. Не спешила с выводами и не тянула с ответами на заданные вопросы. живо интересовалась спецификой служб и боевых постов внимательно слушала вникая во все даже второстепенные на первый взгляд детали и задавала уместные вопросы самое любопытное что это была отнюдь не показуха то есть показуха разумеется но не только Лизе все это и самой начало нравиться незаметно став за последнее время частью ее собственного я или по крайней мере, неотъемлемой составляющей ее командирского «модус операнди». Модус operandi. модус operandi – образ действия. Вне юридической практики словосочетание может использоваться для описания чьих-либо поведенческих привычек, манеры работы, способы выполнения тех или иных действий. Но как бы то ни было, в результате получалось, что она весь день на ногах. Всегда в тонусе и, разумеется, в делах. Ее видели повсюду, встречая в самых неожиданных местах то помогающие электрикам, то обсуждающие что-то весьма специфическое со связистами, а то и просто разбирающиеся с навигаторами карты мексиканско-техасского пограничья. Этим утром, едва завершив разговор с частным подрядчиком, отставным первым старшиной, державшим лавку на второй жилой палубе, Лиза остановилась в раздумье на пересечении продольного и поперечного коридоров. Следовало решить, куда направить свои стопы дальше, и если все-таки да, что относилось к одному мельком слышанному накануне разговору, то идти ли ей туда сразу или немного погодя. Дело в том, что за всеми делами Лиза не успела позавтракать и теперь решала, пойти ли ей в кают-компанию и съесть там что-нибудь основательное, типа порции тушеной фасоли с беконом, или объявить разгрузочный день и сразу подняться на летнюю палубу. Интуиция подсказывала, что медлить нельзя, и Лиза решила, что так тому и быть. Пропущенный завтрак, повернулась она к Марии, это всего лишь один пропущенный прием пищи, как думаешь? «Думаю, от одного завтрака я могу отказаться из соображений субординации, но только если ты, командир, гарантируешь мне обед из трех блюд с подобающим десертом и бокалом красного вина». «Можешь одним бокалом не ограничиваться», — усмехнулась Лиза, объявляя разгрузочный день и заодно прощаясь с идеей выпить большую кружку черного кофе. «Пошли». И вот как бывает, только они поднялись на летнюю палубу, как судьба начала выстраивать для Лизы идеальный момент, способный развернуться в будущем во многие и многие небезынтересные возможности. Все совпало просто идеально, и время, и место, и тщательно подготовленный экспромт, и мизансцена — выстроенная словно специально на заказ. Метрах в сорока от лифта у обреза летной палубы в районе скулы собралась группа старших офицеров, упражнявшихся в стрельбе из пистолетов и револьверов. Ну, что тут скажешь, они же все техасцы, а значит, по определению все как один ганфайтеры. Это у них, как и Родео, национальный вид спорта и нормальная молодецкая забава. Но что еще важнее, это эксклюзивный мужской клуб. Женщины обычно в таких состязаниях, если и участвуют, то неизменно в роли восхищенных болельщиц. И не то чтобы женщинам в Техасе запрещали владеть оружием, напротив, техасцы недаром считаются вооруженной нацией. Оружием владеют и в смысле навыков, и в смысле прав собственности все способные его носить, включая женщин и детей. Однако ганфайтеры предпочитают не только блондинок, что в сущности понятно, но и длинноствольные револьверы типа кольта-миротворца, соответствующим слоноубойным калибрам. Впрочем, Лиза к состязаниям на тему, у кого хрен длиннее, была готова. Ее одиннадцатимиллиметровый горбатов с семидюймовым стволом мог привести в ужас и видавших виды стрелков. «Ну, мужики, вот вы и попали!» — злорадно отметила Лиза, направляясь к мужчинам, умудрившимся, кроме всего прочего, прошляпить появление на авансцене адмирала Браги. «Сколько веревочки не видца!» виться... «Здравствуйте, господа!» Поздоровалась она, приблизившись к стрелкам. Кое-кто даже вздрогнул, что не есть хорошо, поскольку на палубе собрались не штафирки, не традиционной половой ориентацией, а старшие офицеры флота. Остальные от неожиданности потеряли дар речи. «Да, а нервешки то никуда не годятся. Придется прописать клизму с настоем валерианы. Как минимум, некоторым. «Что-то не так?» — спросила вслух, усугубляя возникшую неловкость. «Все так», — благосклонно улыбнулся адмирал Масс, едва ли не первым взявший себя в руки. «Здравствуйте, госпожа адмирал! Не желаете присоединиться?» «Присоединиться?» — задумалась Лиза, пока остальные офицеры произносили уставные формулы приветствия. «До мишеней метров двадцать пять? Тридцать? Ровно двадцать пять», — рассеял ее сомнение адмирал Мас. «Но для вас, госпожа адмирал, мы можем приблизить мишень на десять метров. Из чего будете стрелять?» «Казалось бы, чего еще желать? Ну, съязвил, конечно, сукин сын по поводу дистанции, но зато пригласил в закрытый клуб». признал в присутствии других офицеров что она среди них как минимум почетный белый но контекст а главное подтекст к благодушию не располагал другое дело что в этом техасском холде техасский холдом разновидность покера сам того не желая адмирал сдал лизе роял флеш и вот это уже являлась немеренной удачей. «Спасибо, господин адмирал», — вежливо поблагодарила она. «Меня устраивает расстояние, хотя я бы предпочла дистанцию в пятьдесят метров. Однако не менять же правила из-за меня одной». Пожала она плечами и повернулась к Марии. «Лейтенант, будьте так любезны». Мария, сопровождавшая Лизу во всех ее перемещениях по авианосцу, Вместо офицерского планшета носила на плече небольшой кожаный портфель на широком ремне. Сейчас, щелкнув замком и откинув клапан, она достала из него трофейный горбатов в открытой ковбойской кобуре. «Прошу вас, госпожа адмирал». «Спасибо, Мария», — чуть улыбнулась Лиза и обернулась к ожидавшему ее массу. «Итак, за кем я в очереди, господин адмирал?» «За капитаном Форном, я полагаю». Разумеется, он врал. В глазах офицеров, включая капитана Форна, отразилось смущение. Но адмиральское вранье оказалось лезя на руку. «Форн, стреляющий перед ней, лучшей завязки для передки и придумать нельзя. Тогда приступим». Лейза старательно игнорировала заинтересованные взгляды присутствующих. Еще бы им не смотреть. Наличие такого монстра, как Горбатов, многое могло сказать о его хозяйке, но отыгрывать назад было поздно и им всем, и адмиралу. Форн встал к барьеру, прицелился и начал стрелять. Отстрелялся он в целом неплохо, В среднем темпе, ни разу, правда, не попав в десятку, но зато и не размазав кашу по тарелке. Нормально, в общем, выступил, имея в виду, что он пилот, а не стрелок. Тем более не офицер спецназа, да и вырос, судя по всему, не на ферме, где кто не стреляет, тот и не ест. Кучно, одобрительно кивнул Мас, передавая мишень автору. Ваша очередь, госпожа адмирал. Благодарю вас, кивнула Лиза, и быстро пошла к линии. Собственно, она не просто шла, а набегала на цель, как научил ее Рощин. Вышла к линии, успев опустить ствол горбатого параллельно стальному настилу палубы, качнулась вперед, занимая удобную стойку для прицельной стрельбы, подхватила правую руку левой и понеслось. Темп стрельбы регламентировался лишь необходимостью корректировать прицел, так как от выстрелов ствол постоянно уводило в сторону. Ненамного, по чуть-чуть. Все-таки у Лизы крепкий, мужской хват. Но прицел сбивался. «Где вы научились так стрелять, госпожа адмирал?» Вопрос задал командир поста связи, лейтенант-командер Майкл Маран. Но, судя по выражению лиц, остальные офицеры, включая адмирала Масса и капитана Форна, испытывали тот же когнитивный диссонанс, что и офицер-связист. «Разрыв шаблона, он и в Америке, болезненная процедура». Меня научил муж. Просто и естественно, то есть как ни в чем не бывало, объяснила Лиза, которой незачем было красоваться. И дожимать ситуацию до упора пока не хотелось тоже, не говоря уже о том, чтобы вдаваться в подробности своей непростой личной жизни. Он в Сибири, командир гвардейских пластунов. «Ну, это как ваши рейнджеры, я думаю. Вроде того». Больше в тот день ничего экстраординарного не произошло. Отстрелявшись, Лиза тепло распрощалась с господами-офицерами и, оставив с ними Марию, вздумавшую тоже посоревноваться с мужиками в крутости, отправилась в БЧ-6 к пилотам и механикам. Здесь Лизе было куда интереснее, чем в любом другом месте на корабле. Все-таки она была истребителем, даже если последние несколько лет в основном командовала большими, а иногда и очень большими кораблями. Однако и то верно, кто хоть раз попробовал, что это такое, оседлать бурю, тот этого уже никогда не забудет. Ну а воздушный бой или штурмовка, что тут сказать, это как у хищников, того, кто рвал живое мясо, вегетарианцам уже не сделаешь. Поэтому, зайдя в первый подпалубный ангар в начале десятого утра, она с небольшим перерывом на обед, съеденный тут же под взлетной палубой, проторчала у пилотов и техников почитай целый день. Знакомилась с людьми, изучала технику, американские легкие штурмовики «Матадор» и техасские тяжеловозы бакеро спускалась и поднималась в лифтах и по лестницам, привыкая к габаритам, и внутренней конструкции ангаров и ремонтных мастерских техническая зона ей понравилась хорошо сконструирована умно в смысле функционально устроена и исполнение не подкачало американцы что бы о них ни говорили в старом свете работяги из первой десятки ну кто там есть в европе англы до да саксы флорентийцы и венецианцы Но это, считай, одни и те же люди, как прусаки и баварцы, и, разумеется, франки и сиберцы. Остальные и ростом ниже, и статью жиже. А за океаном все те же американцы и с большим отрывом на уровне шведов и прочих фландров – техасцы. Вот, собственно, и все. Остальным или тщательности не хватает, или ума. или и того, и другого вместе. Ну, не растут у людей руки, откуда следует, и все. Хоть кол на голове тиши. Или вот взять штурмовики. Хорошие, качественные машины, в которых не стыдно летать и сподручно воевать, строгают те же самые восемь стран. Остальные не в счет. Любители. Лиза двое суток ходила вокруг мотодоров как мышь вокруг сыра, обсуждала их с пилотами и механиками, оружейниками и мотористами, заглядывала под капот и примеривалась к кокпиту, оглаживала, как призового скакуна, читала инструкции и наставления и, в конце концов, не выдержала. плюнула на политес и приказала приготовить к вылету один из заправленных и боеготовых штурмовиков. А на недоуменный вопрос, не озвученный, но ясно читаемый в красивых голубых глазах, объяснила дежурному офицеру авиакрыла, что хочет опробовать машину сама, в воздухе. «Прошу прощения, госпожа адмирал», опешил лейтенант джос Трапетт, совершенно не ожидавший и неспроста такого поворота дел. А как же? Ну, Лиза его хорошо понимала, но сделала вид, что это не так. А кто у нас старший по званию? Спросила она строго, и лейтенант был вынужден согласиться, что даже в условиях командной неопределенности, которую создал своими действиями представитель центрального командования, Лиза — адмирал. И не просто адмирал, а командир корабля, согласно приказу, подписанному военным министром Николсоном. Тем не менее, и не принять некоторых мер по защите собственного зада джос Страппет тоже не мог. Поэтому не успели еще механики изготовить аппарат к вылету, как на аванс-сцене появился, поднятый по тревоге, капитан Форн. Положение его, если честно, было хуже губернаторского. но конечно, адмирал Масс поручил командование авианосцам и всей авиагруппы именно ему. Но очевидная истина заключалась в том, что Лизу от занимаемой должности никто не отстранял. Формально командиром Рио-Гранде все еще оставалась она, да и в любом случае стрит-флэш бьет каре, и капитан адмиралу не указ. Со всем уважением, госпожа адмирал. «Но стоит ли вам так рисковать?» Форн при ближайшем рассмотрении оказался нормальным мужиком. Спокойный, невредный, без второго дна, то есть скорее служака, чем политикан. К тому же, как и Лиза, родом из истребителей. Но ей все это было без надобности. До тех пор, пока капитан Форн загораживает ей солнце, Испытывать к нему уважение или сострадание, понимание или симпатию она не могла по определению. Просто не хотела. «Капитан Форн», — строго сказала Лиза, поднимая бровь, — «вы кем себя сейчас вообразили?» «Старшим по званию? Ментором? Моим командиром?» «Я собираюсь вылететь на Матадоре и вылечу. Попробуйте мне запретить или помешать?» «Нет, госпожа адмирал», — покачал головой Форн, «не запретить, не приказать я вам не могу». Его положение усугублялось тем, что разговор протекал при свидетелях и кое-какие вещи капитан сказать вслух просто не мог. Открытый конфликт ставил его в исключительно неудобную позицию, а вот Лизе, напротив, терять было нечего. Зато приобрести в случае скандала она могла много чего. Если, разумеется, не она его затеет, этот скандал. «Ну, раз не можете, значит, не следует и пытаться», – пожала она плечами. «Спасибо, госпожа лейтенант-командер», — повернулась она к Марии, «принимая у своего адъютанта сумку с лётным комбинезоном, унтами и прочей необходимой в полете на штурмовике ерундой». «Господа», — теперь она обращалась к техникам и офицерам, находившимся в пределах досягаемости, «я сейчас быстренько переоденусь, но стриптиза не обещаю. Я ношу мужское белье, так что на пляже в Гейвелстоне Вам удастся увидеть куда больше, чем здесь и сейчас. А мне жалко времени тащиться в раздевалку на нижней палубе». С этими словами она стала раздеваться прямо в верхнем ангаре у стены. Делала она это споро на автомате, думая о предстоящем вылете и об удовольствии, ожидавшем ее там, в голубом, пронизанном солнечными лучами небе. «Лиза!» Попробовала вернуть ее к реальности Мария, но опоздала. Лиза очнулась от грез, но лишь успела увидеть, как метнулись в сторону взгляды присутствующих при ее переодевании мужчин и выражение их лиц оценила правильно. «Ну, такой экспромт дорогого стоит, разве нет?» Пожала она мысленно плечами, не испытывая на этот раз ни сожаления, ни неудобства. Дело в том, что хотя мужчины были заняты делом, каждый своим, но непременно требующим всего, без остатка их внимания, не смотреть вовсе в сторону переодевающейся женщины-адмирала они не могли. Такова природа вещей, которую Лизе следовало принимать в расчет, но она это делала редко. Не сделала и сейчас. Впрочем, как она и обещала, ничего интересного присутствующие не увидели, Только руки ниже обреза коротких рукавов черной футболки, да ноги ниже мужских трусов боксеров, то есть где-то от колен. Другое дело, что в этот момент Лиза напрочь забыла о своих эпических шрамах. Вот их-то, тот, что на левой ноге, и те, что на предплечьях, народ и узрел. Увидел их и капитан Форн. Увидел. ужаснулся и оценил по достоинству. Но последнюю попытку остановить авантюру, а он, по-видимому, искренно и не без оснований считал Лизин каприз авантюрой, все-таки предпринял. «Если вы хотите кому-то что-то доказать, то я вам и так поверю», — сказал он на слова. Худшие реплики в сложившихся обстоятельствах не смог бы измыслить даже самый дрянной драматург. «Вы уж определитесь, капитан», — холодно усмехнулась Лиза в ответ, — «кто вы в этой жизни, пилот или штабная крыса? У вас вон крылышки-истребители на груди и куча орденов. Они как, за дело получено или за то, что жопу массу хорошо лизали?» Я же вас самого летать не заставляю. Не барское это дело, самому летать. На слабо берете. Побледнел Форн, наконец нарвавшийся на откровенную грубость. А есть кого брать? Добила капитана Лиза. Оскорбление чистой воды. Но оскорбление брошенное как раз вовремя и по сути верное. в этой ситуации деваться форну было некуда мало того что он не мог теперь помешать лизе вылететь на мотодоре он еще и в дерьме искупался ему теперь если лиза отработает вылет хотя бы на хорошо придется лететь и самому а если не полетит уважать его на этом корабле уже не будут вроде бы пустяк и не командирское это дело летать на штурмовиках а все равно осадок останется. «Приспичило? Валяйте!» – бросил он и пошел прочь. Ну, а Лиза усмехнулась в душе, пожала мысленно плечами и полезла в кокпит Матадора. Потом была рулежка, переговоры с диспетчером и... и все, собственно. Сбылась мечта идиота. Лиза сосредоточилась, настраиваясь, и легонько тронула штурвал, одновременно поднимая обороты. Понеслось. Пронеслась по взлетной полосе, взлетела даже раньше, чем добралась до края летной палубы, набрала скорость, крутанула машину в продольной оси, изобразив перед наверняка наблюдавшими за ней господами офицерами классическую бочку Да не одинарную, а три подряд в непрерывной связке, чего, как она узнала позже, в Техасе никто делать еще не умел. А она мало того, что провальсировала с сохранением общего направления полета и набором скорости, так еще и Эмельман приплела для общего поднятия тонуса. И своего добилась». Взлетела как от дозы кокса, набирая скорость, корпусом и восторг, пошедший в разнос душой, слилась с машиной, почувствовала ее всю, как саму себя ощутила жар вскипающей крови и вдруг поняла, что она уже не пилот штурмовика, которая просто так погулять вышла в смысле полетать, а Валькирия на крылатом коне или неистовая Бадб. Бадба в кельтской мифологии, неистовая, свирепая и воинствующая богиня. И небо теперь ей дом родной. Тогда-то и пошло настоящее веселье. Лиза отдалась вдохновению, ну а Матадор даже пикнуть не смел. Шел куда велено и делал то, чего от него, кажется, не ожидали даже его собственные конструкторы. В общем... Когда села через полчаса на палубу авианосца, у Лизы от передоза адреналина и неизвестных еще туземные науки эндорфинов (эндорфины – вещества, сходные по способу действия с опиатами, морфиноподобными соединениями, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга) едва не снесло крышу. Впрочем, увидеть это и понять... Могла одна лишь Мария. Для остальных Лиза всего лишь вспотела не по-детски, разрумянилась, да еще вот глазки заблестели, как после хорошего секса. Но, с другой стороны, чем высший пилотаж отличается от кувыркания в постели? Практически ничем. Проснулась ночью, что не ново, даже если не по тревоге или от поползновений движимого страстью любовника. Лежала без сна, сжав зубы, широко раскрыв сухие глаза. Внезапно обессилевшая, растерянная, охваченная чувством тревоги, переходящей в тоску. Стоило бы, наверное, всплакнуть или лучше разрыдаться, но не получалось. Раньше вроде бы умела, как все женщины и абсолютное большинство мужчин, короче, как все нормальные люди, а потом раз и все, как отрезала, а? жаль. Слезы хорошее лекарство, с ними уходит боль, они вымывают даже гнев, не говоря уже о печали и тоске. Однако сейчас слез не было, и Лизе оставалась мается в сухую. На самом деле полет на штурмовике ничего изменить не смог. Ни в ее ситуации, ни в душевном раздрае, да и не мог, наверное. Слишком много всего навалилось на Лизу, и если по совести, то даже козни Мужланов из Центрального командования не являлись в этом смысле главной ее проблемой. Главным что, не странно, являлись единство и борьба противоположностей. Но диалектика Гегеля, какой бы логически отточенной и гениально афористичной она ни была, не могла разрешить жизненного противоречия, возникшего между мужиковатым, но не в смысле внешности, разумеется, адмиралом Браги и женственной до безумия баронессой фон дер Браги. «Один был квинтэссенцией мужественности, со всеми ее достоинствами и недостатками. В этом смысле Лиза была мужчиной даже в большей степени, чем кто-нибудь из тех, кто решил, и не в первый раз, между прочим, загнобить ее из соображений полового превосходства. Она была тем еще бретером и донжуаном». «Дуэлянт. Гуляка». Истребитель и боевой командир, отлитый как минимум из бронзы, если уж не выкованный из оружейной стали. Она и пила, как мужик, и стреляла, и дралась. В общем, в танго вела она, а не ее. Если вы понимаете, конечно, о чем речь. Зато другая она каким-то невероятным образом превратилась в такую женщину, какой никогда не была ни капитан-лейтенант Браги, ни инженер Берг. Эта другая женщина была красива и желанна, даже несмотря на шрамы, испоганившие ее прекрасное тело, и не указывая на ум, от которого, как говорят в Сибири, если не горе, то уж точно беда. Взбалмашная и циничная, непредсказуемая и жадная до удовольствий, склонная к утежам и роскоши, к разврату и излишествам во всем, чем бы ни решила заняться. Эти двоя, Елизаветы фон дер Браги, сосуществовали, переплетаясь едва ли не до полного слияния и конфликтуя едва ли не до полного неприятия, которые, житейски говоря, «Развод» и «Девичья фамилия». И все это накладывалось на боевой стресс и посттравматический синдром, о котором в это время и в этом мире никто пока еще ничего не знал. На магию и колдовство, в реальности которых Лиза убедилась на собственном опыте. На любовь и ненависть, испытывать которые она никогда не переставала – и на множество других обстоятельств и условий, в которых жила и служила адмирал фон дер Браге. Как ни странно, вчерашний полет только усилил боль. Да, разумеется, было здорово, но, правду сказать, Лизу разбудил страх, обычный человеческий страх. Оказалось, полет на штурмовике затронул в душе Лизы те пласты, которые, возможно, и трогать не стоило. Но камень упал, и лавина сошла с гор. Открылись кладовые памяти, и Лиза увидела во сне картины прошлого. Полет в Пурге, проход над Виндавской зоной ПВО, штурмовики и торпедоносцы, стартующие с палубы Архангельска навстречу Прущей в лоб, английской эскадре, яркие образы, нетривиальные ощущения, от которых даже во сне бросало то в жар, то в холод. Но закончилось-то все тем, чем все всегда и заканчивалось, той самой атакой на польский тримаран, с которой, собственно, и началась для Лизы новая жизнь. В этом мире и в этом теле. И вот теперь она, командир Браги, лежала без сна, перебирала в памяти цветные камешки, моменты славы и любви и думала о том, что траектория ее судьбы в очередной раз сделала крутой поворот. И теперь оставалось только молиться, чтобы вписаться в вираж и чтобы хватило высоты для выхода из пике. Полет на метле имел последствия. К счастью, если не считать ночных кошмаров, в основном положительные. Впрочем, как и танец, семи покрывал. Намек на самый древний эротический танец, который, по легенде, исполнила перед царем Иродом его племянница Соломея, чтобы получить голову Иоанна Крестителя. Согласно сакральной традиции, сбрасывая во время танца покрывало, женщина очищалась и телом, и духом, но по факту это был танец с раздеванием, то есть древнейший вариант стриптиза. Пилоты палубной авиации своих узнают на раз и сходу разглядели в адмирале Браге своего парня и настоящего аса. Ну а дальше больше. Нашлись в экипаже грамотные и ленивые люди, которые сопоставили слухи о героических шрамах на ногах и руках адмирала с ее же техникой пилотирования, и дело было сделано. Во время стоянки в Канзас-Сити кое-кто посетил городскую библиотеку и подшивки газет пятилетней давности легко подтвердили возникшие у некоторых офицеров подозрения, что адмирал Браги... Это тот самый лейтенант-командор Браги, который в одиночку бодался с польским крейсером Тримараном. Фамилию героя за давностью времени помнил один лишь старший навигатор Ирли, да и то был не уверен в правильности произношения. Но даже те, кто помнил о том бое, всегда чего-то думали, что речь идет о мужчине. Оказалось, нет. Так что за один вылет Лиза заработала серьезное уважение экипажа, увидевшего в ней уже не просто женщину-адмирала, а грамотного и умелого пилота. Теперь, во время ее ежедневных обходов авианосца, с Лизой заговаривали даже те, кто обычно предпочитал наблюдать за ее действиями со стороны. Впрочем, если одни люди оценили ее вылет положительно, Другим он, судя по всему, сильно не понравился. Адмирал Мас разом растерял все свое благодушие и попросту перестал с Лизой здороваться, а Иохим Форн почел за лучшее забыть об опрометчиво данном обещании и на штурмовике решил не вылетать. Тут, как и в стрельбе по мишеням, много славы не заработаешь, зато стыда не оберешься. А вот Лиза теперь летала каждый день. Сколько бы дел у нее ни было, время на полет находилось всегда. При этом мотодор нравился ей чем дальше, тем больше, но и тяжелые Бакеру Лизу не разочаровал. Стильная машина. И великолепно подходит как для штурмовок наземных целей, так и для завоевания господства в воздухе. Второе. Остин. Североамериканские Соединенные Штаты, 21 апреля 1933 года. До Далласа добрались утром 19 апреля, но почти сразу получили приказ прибыть в столицу, то есть не в сам Остин, разумеется, а на аэрополе Вест Лейк Хиллс, находящееся к северо-западу от города на берегу реки Колорадо. Но они так и поступили. Приказ есть приказ, как говорится, а устав он и в Африке устав. Причина же передислокации оказалась самой прозаической и никакого отношения к военным планам Техасской республики не имела. 20 апреля на базу в Вестлейк-Хиллз прибыл президент в сопровождении военного министра и нескольких сенаторов, чтобы поздравить экипаж с прибытием, осмотреть Рио-Гранде и произнести воинственную речь, предназначенную не столько для своих, сколько для чужих, в лице Мексиканской империи и вписавшихся за нее франков. Впрочем, франки, откровенно предупрежденные правительством Сашш о недопустимости открытого вмешательства в чисто американский конфликт, Свой флот держали хоть и под парами, но на другой стороне Атлантики. Другое дело снабжение. Не участвовать не значит не помогать. Поставлять мексиканцам оружие и боеприпасы никто франкам запретить не мог, точно так же, как направить в Мексику военных инструкторов и волонтеров. Так что никто насчет франков не заблуждался, хотя формально они все еще оставались вне игры. Во время визита Лиза, как и полагается, все время находилась рядом с доктором Ретлифом. Стояла она рядом с президентом и на трибуне, с которой он метал гневные филиппики во врагов мира и прогресса. А вот адмирал Масс... Напротив, с радара на время исчез, предоставив Лизе нежиться в лучах славы, отыгрывая по полной роль свадебного генерала. По этому поводу у Лизы имелось в запасе много разных слов, междометий и неприличных жестов, но ничего из этого арсенала она использовать не могла. Не выставлять же себя перед всеми, да еще в присутствии высших должностных лиц республики, обыкновенной истеричной скандалисткой. Позволя на себе такое и подтвердится диагноз мудаков из Центрального командования. Поэтому Лиза молчала и терпела, стоически снося клокотавший в душе праведный гнев. Единственное, что она могла себе позволить в создавшейся ситуации, это планомерно, без спешки и нежелательных эмоций, Работать над подтверждением собственной репутации. Этим она, собственно, и занималась. Она даже кое-чего смогла добиться, хотя времени, видит Бог, прошло совсем немного. Однако сделать все еще предстояло гораздо больше того, что уже сделать удалось. Впрочем, Лиза не зря все чаще задумывалась о колдовстве. «Ведьма не ведьма, но наверняка вражая». наворожила себе, похоже, и на этот раз. Ее отчаянное желание оставить плохое позади неожиданно воплотилось в жизнь, и случилось это уже на следующий день после прибытия в Остин. 21 апреля, в преддверии большого национального праздника День независимости приходится в Техасе, На 24 апреля президент Ретлиф устроил в своем дворце в Остине торжественный прием. Пригласили на него и Лизу, но не одну, а с адмиралом Массом и капитаном Форном. Намек понят, грустно усмехнулась Лиза, сообразившая, что списки приглашенных составляет не сам президент. Этим занимаются другие люди, и вот они, эти люди, как раз и знали кто, где, как и за что. Чего они не знали, однако, так это того, что пусть и неофициально, поскольку комбатант. Но Лиза не просто так погулять вышла, а имеет дипломатический ранг, соответствующий рангу военного атташе Республики Сибирь. а это в дипломатических кругах немало значит, и уж по-всякому принимается в расчет разбирающимися в подобных вещах людьми. Впрочем, не учли техасские интриганы и того, что его превосходительство посол Тихоокеанского союза в Республике Техас Александр Шел и в особенности его супруга Антония, оба, что характерно, уроженцы форта Росс, в совершенстве владеют русским языком, И что немало важно, любят на нем поговорить. Так что их встреча с баронессой фон дер Браги на приеме у президента Редлифа была практически предопределена, хотя видит бог Лиза об этом тоже не знала. С его превосходительством полномочным послом Тихоокеанского союза Лизу познакомил консул Сибири в Хьюстоне. Аскольд Макарович Третьяков. Третьяков оказался средних лет невысоким худощавым мужчиной в безукоризненном фраке, который господин консул, в отличие от многих присутствующих на приеме техасцев, носить умел и, по-видимому, любил. Он подошел к Лизе сам. Представился, выпил с ней шампанского, болтая между делом о том, о сем, Познакомил госпожу адмирала с несколькими техасцами, которых, по его мнению, ей следовало знать, пересказал последние сплетни из Шлиссельбурга и, наконец, крайне удачно, подгадав время и место, подвел Лизу к супругам Шел, как раз оставшимся в одиночестве на балконе с прекрасным видом на реку Колорадо. Лизе пара понравилась с первого взгляда. Оба высокие, подтянутые и по-прежнему энергичные, несмотря на старость, уже дышащую обоим в спину. Очень разные, но в то же время невероятно похожие друг на друга этой своей сдержанностью, скрывающей силу, аристократичностью и невероятным обаянием. Вы ведь не брат с сестрой, не правда ли? Любезно улыбнулась Лиза, еще не разобравшаяся, в чем суть интриги и потому позволившая себе съязвить. Бог их знает, этих тихарей. Тихари — кличка граждан Тихоокеанского Союза. И с чего вдруг такой интерес к госпоже Адмиралу? Не удивляйтесь, ответная и, как кажется, вполне искренне улыбнулась женщина, неожиданно для Лизы переходя на русский язык. «Мы 50 лет вместе. Собаки становятся похожими на своих хозяев за куда меньший срок». Кого именно, говоря о собаках, имела в виду Антония Шел, типичная индианка с высокими скулами и длинным с горбинкой носом, себя или своего мужа, способного без труда затеряться в толпе английских аристократов, так и осталось неизвестно. Но одно очевидно. Колкость Лизы госпожу-посланницу ничуть не задела. «Вы из форта Росс? – спросила Лиза, меняя тему. «Узнаете говор?» усмехнулся посланник, тоже, что любопытно, переходя на лингва франко «Язык или диалект?» систематически используемой для коммуникации между людьми, родными языками которых являются другие языки. Всех бывших сибирских колоний, да и не только их. «Да», — кивнула Лиза, — «приходилось слышать. Моя подруга как раз из форта Рос. Анфиса — моя племянница», — раскрыла карты супруга-посланника. моя девичья фамилия варзугина и нарекли меня при рождении разумеется не антоний а антониной а вы ваше превосходительство перевела лиза взгляд на посланника неужели тоже из наших о со мной все еще проще отмахнулся александр шел шелы боковая ветвь шелеховых но мы между собой прямым родством не меряемся потому что семья выше условностей. О, как! Про Шеллов Лиза никогда раньше не слышала, но вот Шелиховы были, что называется, на слуху. Еще бы! Эта семья контролировала чуть ли не всю торговлю Северной Америки с цинцами и землей Хабарова. И тут еще неизвестно, кто важнее. Цинцы, они, конечно, цинцы, и есть у них чай, кравит и титаны, и это не считая шелка и фарфора. Однако земля Хабарова, все еще сохранявшая статус сибирской колонии, это все вообще. И нефть, которой в этом мире крайне мало, и уголь, и пушнина с марганцем, титаны, медь, золото, железо, графит и вольфрам, не считая древесины и прочих даров природы. Так что Александр Шелл являлся не только послом одного из пяти североамериканских государств, что и само по себе немало, особенно в Союзном Техасе, но и представителем одной из старейших и богатейших семей Тихоокеанского побережья. Поэтому неудивительно, что оживленный разговор между супругами Шелл и адмиралом Браги просто не мог не привлечь к себе настороженного внимания многих и многих из тех, кто оказался сейчас в пределах прямой видимости. «Быть женщиной в чисто мужском клубе и само по себе непросто», — объясняла между тем Лиза. «Но быть лучшей хуже некуда». «А вы лучше? Не меняя заинтересованного выражения лица, спросил посланник. «Бойся Бога, Саша!» — взмахнула веером Антония Шел. «Если Фиса сказала, что лучшее, значит, лучшее и есть!» «Да», — мимоходом отметила Лиза. «Сколько тихоря не стругай, все равно сибирца не выстругаешь!» Поговорка относилась к другим временам и трактовала иные материи, но оказалась вполне уместной и теперь, здесь и сейчас, в этих вот обстоятельствах, а не в других. Взять хотя бы языковой этикет. Жена сибирского посланника никогда не обратилась бы к супругу на «ты». Не то что прилюдно, но, пожалуй, и в постели. А уж назвать Александра Сашей... Не помянув к слову его отчество, это и вовсе моветон. Но в землях, именуемых нынче Тихоокеанским Союзом за 300 лет отдельной жизни, русский язык претерпел немалые изменения, да и исходный вариант был далек от классического. Туда же больше из Поморья ехали, а не из Новгорода. «Ну, раз Анфиса рекомендует», — иронично улыбнулся посланник. Впрочем, его ирония была не обидная и обращена совсем на другую женщину. Похоже, он продолжал их общую с женой игру. Долгую игру. длинную в пятьдесят лет. «Надеюсь, вы не приняли нашу пикировку на свой счет». Взглянул он Лизе в глаза, словно угадал, о чем она думает. Анфиса, конечно, чудная девочка, и наша любимая племянница, пояснил снова, становясь серьезным, но мне про вас рассказывал адмирал Верников. Думаю, его слово «дорогого» стоит. И в этот момент Лиза перехватила острый, мгновенный взгляд адмирала Масса, который, по-видимому, следил за ними во все время разговора. Вот же говнюк, впрочем. Но завершить мысль не успела, и хорошо, что так. «Не скажете, Бронесса, с чего вдруг такой ажиотаж?» подняла тщательно выщипанную бровь госпожа посланница. Она тоже, по-видимому, обратила внимание на взгляды, обращенные к их маленькой группе. Неужели полномочный посол Тихоокеанского союза не может посплетничать с военным оттаже Республики Сибирия? Союзники чая, а не враги? Военный оттаже? удивилась Лиза, совсем забывшая, если честно. про заявление великого князя Новгородского. «Я? Ну, Но я же на службе!» Однако, по факту, она была поставлена надо всеми сибирскими волонтерами как высший начальник и главный их представитель. И вот об этой тонкости Лиза умудрилась забыть. А зря, между прочим, потому что идея, возникшая у Лизы в этот момент, дорогого стоила. А что, хорошая идея, решила она. Если нельзя скандалить, то интриговать-то мне никто запретить не может. Один раз вышло, так чего бы не попробовать еще раз. Антонина Федоровна, обратилась она к госпоже Шелл через пару минут, как раз тогда, когда посланник отвлекся на обмен приветствиями с кем-то из гостей. Не могли бы вы оказать мне? «Дружескую услугу». «Что-нибудь серьезное?» чуть прищурилась госпожа-посланница. «Как посмотреть?» Лиза позволила себе легкую заговорщицкую улыбку, но ничего более. Всего лишь несколько слов, сказанных в нужное время в присутствии нужного человека. «Ну, разве что слова?» «Рассказывайте». элиза коротко по деловому изложила антонии шел свою просьбу но разумеется посвящать госпожу посланницу в детали соревнований по перетягиванию каната не стало чем меньше людей будут знать о ее унижении тем лучше так что без подробностей лишь намекнула поскольку без этого было никак не обойтись что у нее возник конфликт с адмиралом массом или что источником недоразумения «Является не что иное, как пресловутая мужская фанаберия. «Ваша реплика могла бы мне очень помочь», — закончила свое объяснение Лиза. «Но вы понимаете, что это будут всего лишь слова», — уточнила госпожа Шелл, «потому что если вы действительно хотите перейти к нам, то это дело не одного дня. Непростое дело, хотя и посильное, как мне кажется». Только слова, заверила женщину Лиза, пара реплик, не более. Ну, пары и реплик тут не обойдешься, усмехнулась Антония. Но если Алекс мне подыграет, а он непременно подыграет, может получиться элегантный развод. Развод? Не поняла Лиза. У вас так не говорят, удивилась Антония, развести простака. «Нет», — покачала головой Лиза, уловившая суть идиомы, но не помнившая, чтобы у них в Сибири так говорили. «У нас, говорят, поймать на удочку». «Что ж», — кивнула ей в ответ госпожа Шелл, — «значит, порыбачим». И они порыбачили. Мас нашел ее где-то ближе к концу приема, и выглядел он так, словно готовился скоропостижно скончаться от апоплексического удара. Красный, вернее, багровый, глаза на выкате, и, кажется, вот-вот пар из ушей пойдет. «Вы уходите к Алиутам?» Алиутами в Техасе и сас насмешливо, а иногда и презрительно, называют граждан Тихоокеанского Союза. «Быть того не может!» — выхаркал он сиплым шепотом. «Отчего же?» — пожала плечами Лиза. «Они сделали мне предложение, и я решила, что в создавшейся ситуации это лучшее решение. И волки сыты, как говорится, и овечки целы. Согласны?» «Ни в коем случае!» «Еще немного, и его попросту разорвет», — удовлетворенно констатировала Лиза. «Но отчего же?» – спросила она вслух. «Вы мне не указ. Хочу служу здесь, а хочу в Союзе». «Но вы подписали контракт!» – возразил Масс. «О, – удивилась Лиза, – теперь вы вспомнили о контракте. Но в договоре, господин адмирал, нет пункта об инспекторе центрального командования или есть? На этом, собственно, все и закончилось. Скандалить не пришлось. Как не пришлось изживать сосвета несчастного капитана Форна. Сам на берег списался. Да и Мас почел за лучшее ретироваться. Ему конфликт на уровне президента и военного министра был ни к чему. Ни ему, ни тем, кто за ним стоял. Так что они ушли, а Лиза осталась. И получалось, что фокус этот с каждым разом получается у нее все лучше и лучше. То техасцы помогут угомонить сибирцев, то тихари, они же алиуты, техасцев. Главное, чтобы вовремя нашлась третья сторона.